Пятое. Пятое января. День матери. Пятый день без романа. С утра слез не было совсем. Будто мозги, наконец, перестали плавиться. Видно, все вытекли. В голове было пусто. Встала, умылась, приняла таблетку, сварила кашу. Поставила чайник. Первый день – машинальные движения. Обычная, размеренная жизнь, как всегда по утрам. Позвонила отцу. Постаралась, чтобы голос звучал не как у робота. Сообщила, что завтра типа возвращаюсь из командировки. И тут он выдал. Женя заходила. Первый вопрос в голове. Какая Женя? Ступор. Никаких сносных мыслей. И вдруг... Осознание. Женя может быть только одна. Молчание не нарушила. Папа сказал. На Рождество к себе приглашает. И что ты думаешь? Ничего. Она твоя мать. Нет. Ты и моя мать. И отец тоже ты. Вы у меня в одном флаконе идете. Как шампунь и кондиционер. Пантен прави, помнишь? Реклама такая. У девушек еще волосы после него так блестят, как будто... Даша. Что, папа? Тебе не интересно про шампунь? А мне казалось, я такую увлекательную историю тебе забубенила. Видно, рассказчик плохой. Она твоя мать. «Нет, папа!» Она просто дырка, из которой я вылезла. «Прекрати! Не хочу такое слышать!» «Это правда! Я никогда тебе не говорила, а сейчас скажу!» «Все воспоминания, которые может воспроизвести мой мозг, те, что из детства, о ней, все они связаны с какими-то левыми мужиками. Например, какой-то хрен, которого она приперла, пока ты в командировке был» что Фунтика нам в кисю перекрасил. Кто это был вообще, а? Пап! Мой физкультурник, с которым она чуть прямо там, в кухне, не договорилась. Хотя кто ее знает, может и договорилась. Я же маленькая была, всего до конца не понимала. Просто чувствовала, что она ведет себя непотребно. Интуитивно, понимаешь? Я не помню о ее существовании в своей жизни. Не было ее никогда. А вот мужиков ее помню. Как такое возможно? И если ты на пике милосердия кризиса среднего возраста сейчас вдруг решил ее простить, то это твое дело. Ваши с ней дела. Если хочешь, можете хоть обратно пожениться. Я лезть не буду. Но на свадьбу не жди. Как и к себе в гости. Если только ты мне заранее не будешь график ее командировок на согласование высылать». Молчание. В любых проблемах между мужчиной и женщиной, Даша, всегда виноваты только оба. Ага, ты мне еще каких-нибудь истин прописных набросай, а то мне без них с утра пораньше плохо дышится. Всегда. Без исключения. Только оба, Даша. Запомни это. Что ты от меня хочешь? «Ничего. Ко мне заходила твоя мать. Впервые за все эти годы. Пригласила на Рождество. Что я должен был сделать? Промолчать? Не рассказать тебе об этом?» «Молчание. Я рассказал. Вот и все. Так-таки и все. А зачем ты мне ее в матери записывать стал?» «Даша...» Я тебе тоже кое-что расскажу. То, о чем раньше никогда не говорил. Я сам за ней бегал. Влюбился. Ужасно. Просто безобразно. Это были неуправляемые чувства. У меня, который год наперед расписывает. И тут такое. Я на стену без нее лез. Понимал, что не туда занесло, но поделать ничего не мог и стал бегать. «Я же тебе никогда не рассказывал, верно?» «Так вот зря, Даша. Надо было. Это я ее под венец затащил. Понимаешь?» «Я!» «Ага. Прямо на цепи приволок. Это Евгению-то Анатольевну? Пап, ты мне что, мозги сейчас запудрить пытаешься?» «Ну хорошо. Я только не понимаю, зачем?» «Нет, Даша». Я пытаюсь тебе их распудрить. Потому что жить с такой агрессией по отношению к собственной матери нельзя. Какая бы она ни была, это недопустимо. Да, считай, что на цепи. Она бы никогда за меня не пошла, если бы я не был так безобразно настойчив. Я не нравился ей. Никогда. Она меня не любила. Она никого не любит, кроме себя. Возможно но это не значит, что она плохой человек. Просто такая. И еще это не значит, что в мире не найдется человека, с которым она бы стала совсем другой. Просто она не любила по-настоящему. И это тоже, Даша, своего рода несчастье. Такой вид ущербности. За целую жизнь не узнать, что такое любить. Я бы с ней местами поменяться не согласился. от разговора прибалдела. Так и сидела с телефоном в руках, не в силах сдвинуться с места. Отец ошарашил. Это надо было переварить. Переваривала весь день. Безуспешно. Но все же реакция последовала. Вечером снова накрыла истерика. «Почему я такая гадкая и отвратительная?» Почему больная, никому не нужная? Откуда во мне столько злобы, ненависти и яда? Что со мной не так, кроме всего того, что со мной уже и так не так? Роман Сергеевич где-то в Москве. С кем-то. Наверное, с женщиной. Прекрасной. здоровый. Он в такое время один быть просто не может. И снова сорвалась в пучину, и в день матери в сердце был лишь один роман.